Глава пятнадцатая. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели «Дикая полоса». Ваше пребывание здесь ограничено параметром кэп На текущий момент ваш параметр кэп составляет восемьдесят 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 1 минута 5 секунд. 3 часа ровно. Строки лога погасли сразу после прочтения, а отчитывающий секунды таймер в углу остался 050105, 050104, 050103 050102. Натянув козырек бейсболки поглубже на лоб, Сергей зашагал под жарким солнцем теневой параллели по розовой траве, к дроже знакомому беспорядочному на первый взгляд нагромождению многометровых гранитных менгиров. Не теряя попусту времени, на ходу Капустин стал активно разминать руки, туловище и шею, готовя тело к проникновению в узкую, как змеиная нора, каменную кишку. У полуметровой щели, в основании подпирающих друг дружку здоровенных гранитных плит, единственного входа на дикую полосу, Сергей скоренько разделся и, оставив спортивный костюм с кепкой и кроссовками загорать на розовой траве, В одних плавках на карачках стал аккуратно забираться в скрытый непроницаемый тьмой лаз. Первые несколько метров гранитного пола каменные кишки были абсолютно гладкими. Крутиться на них во все стороны получалось безболезненно. И любознательный Капустин, в очередной раз чуток замешкавшись на старте испытания, принялся тщательно простукивать и прощупывать боковые стены вокруг, пытаясь обнаружить замаскированный боковой ход. То, что тайный проход обязан быть где-то здесь, Сергей вычислил с помощью элементарной логики. Ведь подземная кишка дикой полосы на всем протяжении пути, кажущаяся проходящему испытания ясновидящему прямой как стрела, в действительности невероятным образом совершала петлю среди нагромождения гранитных валунов и выводила испытуемого наружу аккурат к месту захода, то есть к той самой полуметровой щели среди плит, Значит, где-то в стене на первых метрах полосы обязан был быть боковой лаз, через который испытуемый в конце выползал обратно на волю, но до сих пор отыскать этот скрыт у Сергея не выходило, несмотря на многократное простукивание и тщательное прощупывание пространства вокруг. Потерпев очередное фиаско в поиске скрыта и на этот раз, Сергей добрался таки до колючего пола. Гранит под его животом перестал быть гладким и превратился в бесконечную череду острых, как горох, каменных наростов. Засиживаться здесь для простукивания и прощупывания стен мог лишь лютый мазохист. Поскольку Капустин таковым не был, он энергично заработал локтями и коленями, стараясь как можно быстрее преодолеть дикую полосу. Подтверждая начало прокачки параметра КЭП, перед глазами загорелись строки первого лога. Внимание! Активировано 9 акупунктурных точек, открытых энергетических каналов 11. Потенциал первого го 2-го, 3 4 5 и 6-го энергетических каналов раскрыт на 100%. Потенциал седьмого энергетического канала раскрыт на 82%. Потенциал восьмого энергетического канала раскрыт на 67%. Потенциал девятого энергетического канала раскрыт на 44%. Потенциал 10-го энергетического канала раскрыт на 26%. Потенциал 11-го энергетического канала раскрыт на 5%. В качестве поощрения вам начисляется один теневой бонус к выносливости, два теневых бонуса к КЭП. Мысленным приказом, заблокировав появление перед глазами разовых логов, Сергей дал установку на вывод итогового по завершении этого адского трэша и до крови закусив губу, продолжил двигаться дальше. Острые, как стеклянные осколки шипы пола, без пощады царапали кожу рук, ног и живота, но Капустин, стиснув зубы, терпел боль лесным пожаром, разрастающуюся по всему телу. Да, в любой момент активации целебного пота он запросто мог прекратить эту жестокую пытку, Но тогда полностью прекратилась бы прокачка выносливости. И бонус их кэп сейчас уже далеко не такие шикарные, как было при прохождении первых диких полос, тоже скатятся до ничтожного мизера. Сергей специально разделся и разулся перед испытанием, чтобы добавить брутальности и суровости к и без того жестокому трэшу. Поэтому стало бы откровенной глупостью с его стороны нивелировать теперь уже начавшуюся прокачку. Увы, но нервные окончания на теле человека сосредоточены как раз-таки возле кожных покровов. Оттого неглубокие, но многочисленные царапины, десятками добавляющиеся на каждом рывке дистанции, соднили жутко, хотя жизненно важным органам и серьезные кровопотери, конечно же, не угрожали. Головой Капустин все это прекрасно понимал. И справиться с рвущимся наружу от ненамек не утихающей дикой боли отчаянием, ему помогала железная воля бывшего из исчадья. Ни раз и ни два за бесконечно длинное испытание Капустин вспоминал замечательную эффективную медитацию союзника в гостях у хозяина. Да, там тоже в процессе прокачки КЭП периодически возникали вспышки боли, но они не шли ни в какое сравнение с теперешним адским кошмаром. Четверть-часовое испытание прекратилось, как обычно, с появлением вдруг впереди ослепительно яркой расщелины выхода. На моральном волевых Сергей дополз на разодранных в мясо конечностях к выходу и, вывалившись, наконец, в сухую розовую траву, перевернувшись на спину, замер в блаженной неподвижности. Пока жмурясь, он по новой привыкал к яркому солнечному свету. Перед мысленным взором загорелись строки итогового лога. Внимание! Полный отчёт за прохождение дикой полосы. Время прохождения 14 минут 53 секунды. Открытых энергетических каналов 11. Потенциал 1, 2, 3, 4, 5 и 6 энергетических каналов раскрыт на 100%. Потенциал 7 энергетического канала раскрыт на 85%. Потенциал 8 энергетического канала раскрыт на 70%. Потенциал девятого энергетического канала раскрыт на 46%. Потенциал десятого энергетического канала раскрыт на 27%. Потенциал одиннадцатого энергетического канала раскрыт на 7%. В качестве поощрения начислено 17 теневых бонусов к силе, 14 теневых бонусов к ловкости, 129 теневых бонусов к выносливости, 3 теневых бонуса к интеллекту 258 теневых бонусов КЭП Только по прочтению итогового лога Сергей позволил себе долгожданное лечение и, сунув подмышку палец с кольцом, активировал теневой навык «Целебный пот». По телу, омывая бесчисленные ссадины и царапины, побежали прохладные капли. Позволив себе позагорать под солнечными лучами несколько минут до полного заживления всех мелких ранок, Сергей легко вскочил на ноги, оделся и заспешил к уже активированному Светланой обратному зеркальному порталу в офис.